Глава двадцатая. Уговор Леонель Тавиль. Что будем делать? – спросил Дион без шума выныряя из тени в моей спальне. Алан следит за ней, предупредил меня парень, заметив, что я дернулся по идти проверить, как там Лика. Впервые меня порадовал раздражающая привычка близнецов подслушивать и внезапно появляться в моих личных комнатах, хотя с тех пор как племенники повзрослели. Они так практически никогда не делали, думать, скрипя зубами, ответил я. Этот привычный процесс сейчас давался с трудом. Многие наивно полагают, что эльфы самая миролюбивая раса в нашем мире, но нас просто трудно вывести из себя. А я как раз сейчас пребывал в несколько неадекватном состоянии после рассказа моей пары. С утра я едва не лишился её, узнав, что близнецы унесли её в свою пещеру. А потом это признание. Больно видеть дрожащие от волнения тонкие пальцы, чувствовать её страдания, слышать отказ от меня, нас. О, Дэй и Энн, дайте мне терпение. Очень хотелось вернуться в тот мир, отыскать там придурка, обидевшего мою девочку, а потом долго и мучительно. Стоп. Надо успокоиться. Думай быстрее. Мы долго не продержимся, прорычал Дзеон. Хотя ей сам понимал, как трудно им было покинуть сокровищницу с незакрепленной связью. Кстати, почему вы вернулись? Поинтересовался я. Она призналась, что чувствует себя. Мы решили дать вам шанс на счастье, но сами от нее не откажемся. Ты можешь быть третьим в нашем союзе или забыть об Анжалике. Без компромисса ответил Дион. Спасибо. Искренне поблагодарил я племенника. Драконы никому еще не делали такого подарка и повелитель тому пример. Брак с первородными стирает другие привязанности, только если сами они не решат иначе. Но на то они и драконы, чтобы не делиться своим сокровищем. Адион и Аллан вдвоем переступили через свою природу ради меня. Ты ей нужен сильнее, чем она думает, но если обидишь, под конец сорвался племенник. Не шипи. Я слишком долго искал свою половинку, чтобы делать глупости, резко отозвался я, отрезвляя парня. Что будем делать? повторил свой вопрос Дион, безостановочно расхаживая по комнате. На неё нельзя сильно давить. Как долго вы сможете держать себя в руках? уточнил я у мечущегося дракона. Не больше пары дней. Нам нужно быть постоянно поблизости, иначе сорвёмся, признался племянник. Полежите рядом, пока она спит, а дальше придётся придумать благовидный предлог для того, чтобы круглосуточно охранять её, сказал я, уже составляя примерный план. Я не стану подвергать лику опасности, вспылил племянник. Угоманись, я не имел в виду настоящую угрозу. Нужно найти того, кого девушка будет опасаться больше, чем нас, сказал я. Она не боится нас, не понял меня Диун. Ты прав. Но она и не доверяет нам, не принимает притяжения, желает спрятаться, держать дистанцию, пояснил я. Я не хочу выглядеть слабым перед своей парой, и алан на это тоже не пойдёт. Справедливо заметил Дюн. Значит, это должен быть кто-то значительно выше нас по положению, например, повелитель, предложил я. Возможно, но зачем ему нам помогать? уточнил племянник. Он вполне заинтересован в том, чтобы у драконов был пример заключения брачного союза без традиционного похищения. А кроме того, он не должен, честно ответил я, продумывая, как именно попрошу Раимира об услуге. Если Лейка узнает об обмане, то обидится на нас, удивил своей прозорливостью Дион. Она и так нас отказывается принимать, поэтому приходится идти на хитрость. Не сдавался я. По-моему, вариант с сокровищницей был проще и честнее, недовольно буркнул племянник. Тогда почему мы не в пещере? Ты мог и меня туда унести при необходимости, резонно заметил я. Она как будто погасла, когда я сказал, где мы. Признался Дион. Тогда действуем по моему плану. На завтра с утра полетаете где-нибудь неподалёку. Вернётесь через 5 минут после появления Реймира и тоже объявите себя женихами Лики. Остальное я беру на себя, ответил я. А что, если Анжелика предпочтет повелителя? А задачил меня вопросом племенник. Тогда вернемся к плану с похищением, отозвался я, мысленно моля Дэя и Энну, чтобы они не допустили подобного варианта развития событий. Кстати, по поводу этого ее жениха, а вдруг этот гад навредил нашей девочке? Она говорила, что ей всегда было больно. Провери ее, пока спит. Джон напомнил мне о том, что я и сам планировал сделать. Мы отправились к клике. Алано неожиданно обнаружился под дверью гостевой спальни. Парень присел на корточки, уперевшись спиной на дверь. Уперевшись спиной на дверь. "Как она? Плакала?" спросил я, беспокоясь об Анжелике. "Нет, но ей было больно. Только что уснула", едва слышно произнёс Ал, двигаясь бесшумно, мы укромкой пробрались в спальню. Элика спала поверх покрывала, даже не сняв одежды. На прелестном лице девушки даже во сне отражалась печаль, едва заметная морщинка пролегла меж бровей. Пухлые сочные губы поджаты, и ресницы нервно подрагивали. Алан с Дионом легли с двух сторон от девушки. Ощутив боль своей избранной сущности драконов, стали братья вверх над племянниками. Парни издавали нежное звериное ворчание и целовали щёки Лики. Возьмите себя в руки, прошептал я. Странно, но ревности к племянникам я не испытывал, скорее боялся, что разбудят и напугают нашу малышку. Всем мыльфам доступна целительская магия. Призвав её, я направил её в свою пару. Особо остро чувствую тепло лике. Прикрыв глаза, сосредоточился на ощущениях. Насколько не проверял, никакого отклонения не заметил. Значит, проблема нашей малышки была психологической. Плохо это или хорошо, пока не ясно, но я всё равно был рад, что наша девочка здорова и тот отвратительный мужик ей не навредил. Она в порядке. Уйдите до рассвета и без глупостей, строго сказал я парням, оставляя Анжелику под самой надёжной охраной. Мне очень хотелось тоже лечь рядом, обнять её, спретать от тревог, но это право ещё нужно было завыебать, а значит, у меня много дел. Открыв портал, я перенёсся во дворец, радуясь привычке Раймира ложиться спать далеко за полночь.